Святослав. Берег как берег. Трава, камни, деревья, если только не считать еле заметного мерцания древней магии и отсутствия чаек. Впрочем, как любой другой живности. Святослав, опустив подзорную трубу, посмотрел на море. В необычно прозрачной лазурной глубине отчетливо виднелось морское дно в десяти метрах под килем. Обитатели глубин суетились каждый на свой манер. Вот стая длинных рыб прошла под лодией. А вот на дне огромный краб пытается перевернуть и съесть какое-то крупное панцирное животное. К носу подошел Сарион, заинтересованный, за кем это с таким интересом наблюдает светлейший князь. «Что там?» «Краб охотится», — указал на нужное место князь. — Ты надежно укрыл лодию от взора темных? — сарион утвердительно кивнул. — Добрый краб. — Да, он подойдет. — Святослав нагнулся и поднял с палубы гарпун. Наконечник заблаговременно затупили и обмазали клеящей массой. — Не промахнись, — предупредил сарион Море быстро размоет раствор, если он сразу не войдет в реакцию с панцирем краба. Они дрейфовали около побережья уже четвертые сутки. Парус, который могли заметить с берега, сняли. Весла не использовали, ибо плеск могли услышать. Ветра не было, переменчивое течение гоняло лодию туда-сюда, так и не приблизив к заветной цели, и предложил тогда находчивый лучник Вакул оседлать морского краба. Увидел он, как крабы под вечер для чего-то выползают на берег и под утро возвращается назад, в пучину морскую. Оставалось лишь найти довольно крупную особь и придумать, как к нему заякориться. Сориону нельзя было пользоваться магией, иначе это словно трубить ватанов рог, сообщая о своем прибытии. Да и лодию укрыло не магия, а море, по его просьбе. Вот и пришлось ему готовить клей самолично, вместе с вакулом. Чем они и занимались в последние три дня, постоянно и беспрерывно мешая смесь. Скажи просто, руки устали смешивать, повернулся к Сариону, усмехнулся князь и, внезапно, не глядя, запустил гарпун глубину. Сарион выдавил из себя нечто напоминающее улыбку и вытер пот со лба, когда гарпун, попав в цель, намертво приклеился к крабу. Вакул, взяв штурвал, неодобрительно проворчал. «Устроили тут выпендрёж. Корабль встал как вкопанный, а краб, перевернув добычу, принялся ужинать. Через пару часов, когда солнце уже скрылось за кронами деревьев, корабль медленно потащили в нужную сторону. Пришлось спешно надевать доспехи. Чем ближе краб подбирался к границе темного бора, тем меньше становилось морских обитателей. В версте море вообще казалось пустым, и лишь сотни гигантских крабов ползли к деревьям, обозначавшим запретную грань. Лодью медленно вытащили на берег, краб развернулся и, расставив клешни в стороны, замер. Витязи спрыгнули на сушу. Издали построение крабов казалось хаотичным, но тут, столкнувшись нос к носу, стало ясно, пробраться меж стройных рядов не удастся. — Не нравится мне это, — сказал Вакул, глядя на ровные ширенги крабов. — Да уж, — приглушенно крякнул сарион вот и первый сюрприз. Позади князь обрубил якорный канат, затем, оттолкнув лодию, опустил в море. Та, отплыв десять метров, просто исчезла. — Эх вы, — сказал Святослав, подходя к выброшенному на берег крабим панцирю. — А ну, залазь вовнутрь. Воины забрались в панцирь, просунув ноги в отверстие. Получился очень занятный краб. Они подошли к первой линии и их пропустили, и так до предпоследнего ряда, где нашим мстителям выделили место. Заняв свой пост, люди замерли. Последний ряд плотно сомкнул строй, стоял не шелохнувшись. «Видать и нам придется ночку отстоять», — шепотом молвил Сарион. «Какая разница? Все одно назад дороги нет!» — пробурчал Вакул. Минуты шли за минутой, час за часом. Поднятые руки, держащие свод панциря, начали уставать, а сложенные в нижней части панциря щиты и копия враз потяжелели. Выхода не было, приходилось терпеть, как тут перед самым рассветом из леса вышел бес. Святослав увидел его в переднее ротовое отверстие. Бес медленно прошелся позади последнего ряда и, выбрав одного из стражей, стоящего в пяти метрах от людей, воткнул сквозь панцир копье из лавовой стали. Краб сдох мгновенно. В этот момент появились еще пятеро. Они разделали краба и потащили мясо в лес, а первый, вновь осмотрев побережье, выкрикнул. «Убирайтесь! На сегодня все!» Мгновение округа пришла в движение. Крабы, наседая друг на друга, кинулись назад в спасительные воды горячего моря. «Пора!» — скомандовал князь. Витязи выскочили из укрытия и кинулись в чащу. Под прикрытием суматохи им удалось скрытно подойти к деревьям. Но была еще и непреодолимая грань. Древняя темная магия, непроницаемым куполом, защищающая темный бор. Остановившись перед ней, Святослав произнес слова. «Я явился сюда, вызвать на поединок совести убийцу сына и жены». После этих слов он смело вошел в еле видимое сияние и, оказавшись на другой стороне, с облегчением вздохнул. «Благодарю вас, старые боги!» «За то, что чтите иконы мироздания!» По защитному барьеру, в месте, где проник князь, мерцание пошло волнами. Стоявший неподалеку бес это заметил, и прежде чем он успел вытащить сигнальный рог, Вакул всадил ему стрелу между глаз. «Быстрее!» — скомандовал Святослав. Сарион и Вакул подошли к грани и хором произнесли слова. Мы пришли сюда, чтобы вызвать на поединок совести убийцу нашей госпожи. И синхронно шагнули сквозь барьер. Вакул рухнул, словно подкошенный. Пятка левой его ноги была еще снаружи, поэтому запретная грань и не убила его. Но силы забрала все до капли. Он даже не мог дышать, лишь моргал. «Старые боги не пускают Вакула», — сказал Сарион. Он аккуратно вытолкнул обмякшее тело назад, за грань, и лучник вздохнул полной грудью. «Вот и второй сюрприз», — князь посмотрел на Вакула. «Тот уже начал приходить в себя. Будь возле берега и попробуй присмотреть нам корабль. Если вернемся, с первым отливом выйдем в море. Тут и дожидайся нашего возвращения. Ежели на десятый день мы не появимся, уходи». Вакул кивнул, встал на ноги и нуру побрел по берегу. «Идем, светлейший», — позвал Сарион. «Нужно найти этих бесов, пока они не заметили пропажу командира». Темный бор представлял собой огромный лес из древних, как сама жизнь дубов. За столетия их корни сильно переплелись, и вылезшие из земли стали серьезной преградой. Тропа узкой нитью петляла между ним а в чаще ни травы, ни кустарника, одни корни до да корни. Святослав и Сарион двинулись вглубь, и чем дальше они отходили от берега, тем тише становилось. Трели птиц тут не услышишь, но Рокот волн говорил о воле по ту сторону непреодолимой грани. Где-то в двух верстах от побережья они настигли бесов. Тени, глядя по сторонам, разделывали панцирь краба, чтобы достать столь вожделенное мясо. А достав, не ели, лишь складывали на огромный каменный стол возле небольшой скалы. Витязи переглянулись. Пока тревогу никто не бьет, и они решили понаблюдать за происходящим. Спустя час все было по-прежнему. Как вдруг вдалеке показался змей, прибыл грот-мах. Подъехав верхом, он грозно возрился на бесов. «Где ваш командир?» Бесы пали ниц, лишь хвосты, еле подрагивая, говорили о страхе перед своим господином. «На берегу, древнейший!» Святослав, услышав имя, вынул меч, но Сарион, положив руку на плечо, советовал немного подождать, как долго на скале появился второй. «Почему ты называешься не своим именем?» — спросил он у первого. «А не все ли тебе равно?» — огрызнулся тот. «Эти презренные недостойны моих объяснений», — указал он на рогатых бесов. Князь заметно расслабился, а факт, что перед ним не древнейший, подействовал отрезвляющий. «Умерь свой гонор, дзиабр», — презрительно ответил второй. «Или напомнить, как я спас тебя» от предназначавшейся тебе стали четырнадцать лет назад. Сидящего в седле грот мага передернуло. Можешь не напоминать. Зато я выполнил задание и сжег княжича Владимира. А ты провалил свое, потеряв при этом ручную зверушку. Да еще и наделил младшего Словича частью своих сил. Спорщики не заметили, как по дороге к ним приближался командир охраны, неся при этом лук вместо лавого копья. А бесы так и не поднимались, боясь гнева своих господ. Сарион почувствовал, как напрягся князь от последних слов грот магов. Старые боги привели к ним именно тех злодеев, за кем люди и явились. «Второй мой!» — безапелляционно сказал Святослав. «А ты закончишь, что начал?» Сорион кивнул. Меж тем гроты продолжали спор. «Зато я пленил часть души княжича Олега, и теперь моя сила утроилась», — грозно ответил второй. «Хочешь бросить мне вызов?» — усмехаясь, спросил он зябра. «Это мое право», — встал из укрытия и громко сказал славянский князь. Святослав медленно двинулся к безымянному гротмагу. Он поднимал щит и меч, корни деревьев, словно почувствовав появление старых богов, расступились перед ним, образовав тропу. «А мы должны продолжить нашу беседу», — выходя из-за ствола на дорогу, сказал Велизарный. «Не правда ли, Дзиабр?» Бесы замерли от неожиданности. Первым вышел из ступора змей. Он повернул башку и изрыгнул огонь. Сарион тут же попытался выставить магический щит. Но ни тому, ни другому не удалось. Пламя рассеялось в метре от пасти, а щит даже не образовался. «Что происходит?» — спросил Дзябор. «Это поединок совести. Дурак. Мы должны были биться на равных», — ответил второй и, хищно улыбнувшись, приказал командиру бесов атаковать незваных гостей. «Вот тут ты прав. Вакул снял шлем командира стражи». Тварь без роду и племени. «Бейтесь, други на равных!» — крикнул он воинам. и на мне!» Мгновение ока все пришло в движение. Дзьябр, не думая слезать со змея, приказал тому разорвать когтями Велизарного. Но у Сариона было другое мнение. Перекатившись по земле и уворачиваясь от лапы с чадия, он оказался у него под брюхом и, воспользовавшись моментом, проткнул пузо копьем. Змей взбрыкнул, скинув седока, а Сарион, вскочив, отрубил огнедышащей твари голову. Вакул, вынув стрелы, успел убить троих, прежде чем вступить в бой на мечах с оставшимися. «Ох, зря я не тренировался!» — думал он, отбиваясь короткими саблями от лавовых тесаков. Оба беса шустро наседали, нанося удары лучнику один за другим. Тот оборонялся, но было ясно, долго Вакул не продержится. Как тут один из них внезапно попал под удар хвоста, обезглавленного и бьющегося в вагоне змея, рухнув на камень дороги с разможженной грудиной. «Благодарю», — поблагодарил Вакул старых богов за помощь и продолжил уже честный поединок один на один. Святослав медленно поднимался по вырубленным в скале ступеням. Там, на вершине, замерев от нетерпения, ждал убийцы его возлюбленной. «Вот мы и встретились», — тихо проговорил князь, смотря в черные, как сама непроглядная тьма, глаза грот мага. «Ты не можешь мне навредить», — надменно пророкотал тот. «Часть души твоего сына во мне. Твоя смерть будет напрасна». Грот вынул длинный черный меч и продолжил. «А я стану куда более могущественней, чем даже мечтал, и все узнают мое имя». «Нет, этому не бывать!» Сбросив вниз щит, Святослав атаковал. «Смотрю, ты сохранил мою вещь», — усмехнувшись, сказал Сарион нависящий в ножнах грота кинжал. «Я бы хотел его вернуть». «Да пожалуйста!» Диабор выхватил клинок и резко метнул его в Велизарного. Сарион крутанул мечом, вертел и клинок упали к его ногам. «Неплохо, неплохо! Не обжегся?» Лезвие еще хранило нанесенные давно древние снадобья, и левая рука темного грот-мага дымилась и стала менее подвижна. Но это ничего, на самом деле волновало другое. Грот-мах был уверен, что он самый быстрый во всем белом свете, и никто, никто не сможет отбить выпущенную им сталь. Однако Велизарный это сделал. Сверху рядом упал щит, и Грот, подняв его, вынул свой кривой тесак, произнеся. «Ну что ж, начнем!» Когда противник один, ты начинаешь просчитывать его шаги наперед, не опасаться сторонних атак. Оставшись наедине с бесом, Вакул понемногу успокоился и стал вспоминать, чему его учили на уроках фехтования. Вот он нанес колящий удар справа, бес отбил, вот рассек слева и опять блок. Сабли выбивали искры при столкновении с лавовым железом, и те ослепляли привыкшего к темноте беса. А эта идея... Нанеся удар сверху, лукоморец провел сталью по тесаку беса с такой силой, что искры осветили рядом стоящий в полумраке ствол дерева. И в этот момент вторая сабля вошла в подземную плоть снизу, найдя щель между керасой и надпаховой пластиной. Бес замер, а в медленно всадил клинок по самую рукоять. «Сдохни, тварь!» Желтые глаза беса мгновенно начали стекленеть. Грот не раз пытался выпустить черное пламя, но это от чего-то не получалось. Мощь, на которую он так рассчитывал, спала и в поединок не вступала. Ему приходилось биться по старинке, полагаясь только на скорость реакции доносило да на силу мускул. Что за неведомая сторона отобрала его врожденные способности и не давала применить? Когда он закончит со словичем Нужно будет обязательно призвать к ответу древнейшего за то, что тот утаил наличие подобного соперника. Он обязательно добьется ответа и непременно узнает, как заполучить подобную мощь. И когда он ею завладеет, то более древнейший не будет ему указ. Он сам станет повелителем, а пока ему все сложнее и сложнее блокировать яростные атаки князя-славян. Сарион нисколько не собирался недооценивать соперника, поэтому дал дьябору атаковать первым и вычислил ряд его недостатков. Грота излишне полагался на свою скорость, хотя надо признать, она была что надо. Тем не менее, первый меч не зря заслужил свою репутацию, а отсюда вывод — сразить Грота нужно именно там, где он сильнее всего. Наверху князь наступал на второго Грота — Авакул, одолев последнего беса, присел на камень и делал новые зарубки на своем луке. «Ну тогда не будем затягивать», — подумал Сарион. Отбив очередной выпад, он крутанул молниеносный вихрь. Одолеть врага нужно было за один заход. Во второй раз уловка уже не пройдет. Выбив тесак из рук Дзьябра, Сарион оказался с ним вплотную. Кинжал, что Сарион отбил при первом выпаде, находился во второй руке, и, не выходя из вихря, он всадил сталь в грот мага по самую рукоять. Клинок вошел под челюстью, а лезвие вышло на макушке, пропоров, закрывающий ее капюшон. — Вот теперь мы закончили, — проговорил Велизарный, и Дзьябр мешком осел на камень дороги. Сарион вытащил оружие из поверженного врага, Черная кровь густой массой отравляла белостальные лезвия. Начав протирать сталь, он с интересом наблюдал за схваткой князя. «Я уничтожу тебя», — громыхал безымянный грот Мах, — «я сожру твое сердце». Другое время Святослав бы, возможно, и обратил на это внимание, но сегодня в его груди рыкотала такая ярость, что ни один холодный ум не мог ее унять а вывести мужа, потерявшего сына и жену, еще больше из себя было никому не под силу. Однако, словно не замечая этого, грот продолжал вещать. «Жена твоя визжала, как свинья, когда мой змей рвал ее плоть, а твой сын навсегда стал моим рабом». Боль и жгучая ненависть внезапно испарились, когда Святослав вспомнил глаза сына И то, с какой любовью Олежка смотрел на него в их первую встречу. Словно Апелагея жива и все еще наблюдает за ними, за всеми ими. За Градимиром, чья рассудительность взрослела вместе с ним. За волейбором, чья ярость угасала, открыв путь разуму. За доброй и нежной ладой, выросшей в прекрасную деву. За Олегом, играющим в колыбели. Нет, не смогут старые боги отнять душу у невинного дитя и отдать ее исчадию. Не могут они допустить такую несправедливость. Моя дивна поле с нами и защитить нашего сына. Атаки Святослава стали осмысленнее, а грот-мах пропустил первый удар. Да, вскочил с камня Сорион, когда князь, пробив наплечник, вонзил меч в темную плоть грот-мага. «Так его!» — поддержал Вакул. «Вам надо было поменяться. Этот указал он на безымянного грота, как раз для первого меча». «Да ты, видать, братец подзабыл, кем Святослав был в рате своего отца!» — пылко крикнул Сорион. «Я стал первым мечом после него!» «Ну да!» — вспоминая, — ответил Вакул. «Старею, дружи, старею!» Грот Мах, не успев отправиться от первого пропущенного удара, сразу получил второй. Святослав крутанул вихрь, рассек ему на бедренный щиток, и от второго вихря колдун ушел. Поединщики разошлись на пару шагов. Человек готовил атаку, а Грот безуспешно пытался залечить свои раны. — Тебе не уйти отсюда живым, — указал Грот-мах на тринадцать темных силуэтов, приближавшихся из мрака темного бора со всех сторон. — Никому из вас. Сдайся. И обещаю, твоя смерть будет легкой. Святослав осмотрелся. Грот маги окружали поле битвы. Они словно парили над корнями, а за ними ползли змеи, десятки, сотни. Я знал, куда шел, зло усмехнулся князь. Но прежде чем погибнуть, я взыщу с тебя. И они кинулись друг на друга вновь. Князь с такой силой вложился в удар, что его меч разбил темную сталь, словно стекло. Но и белостальное лезвие сломалось, однако острая половина меча, ведомая твердой рукой, разрезала плоть темного от толба до пупа. Все было кончено. Святослав с истинным наслаждением наблюдал, как наполненные тьмой глаза грот мага превращаются в тлен. Кожа и мясо сжались, словно им было не одно тысячелетие, а последний вздох, что смрад тысячи мертвых подземников вырвался из увядшей плоти. Князь с отвращением оттолкнул труп грот мага от себя, сбросив вниз. Меж тем друзья быстро взбирались вверх, чтобы спина к спине встать в последней битве. «Держи, княже!» — Вакул передал Словичу свои сабли. Ты с ними лучше обращаешься. Сам же достал стрелу и натянул тетиву. Тринадцать, все как один, на всех черные балахоны, Датьма тьма вместо лиц. Грот магии подняли руки, и огненные шары возникли на ладонях. Похоже, это все. Сырён попытался вновь обратиться к светлой магии, но ее что-то блокировало. Они даже в бой не вступят, а сожгут нас на расстоянии. — Мы сделали то, зачем явились, — ободряюще сказал Святослав. — Умрем с честью, братья. — Да, — воскликнули воины, и в этот момент темное пламя вырвалось из тринадцати пар черных рук.